Всякую информацию о любой форме внеземной психики можно получить за считанные минуты с помощью мнемограммы, но умение использовать полученные сведения, особенно в хирургии, приходит только со временем. И конвой готов был посвятить этому свою жизнь. В поперечном коридоре он заметил своего знакомого из класса FGLE, стажера Тралтана, горбатую слоноподобную тушу на шести губчатых ногах. «Сегодня короткие ноги Тралтана, казалось, прогибались больше обычного, а маленькое существо ОТСБ, жившее в симбиозе с громадной тушей, пребывало в бессознательном состоянии». «На радостное «С добрым утром!» Конвей получил в ответ переведённое транслятором и потому, конечно, невыразительное «Кшшш!» Он усмехнулся в ответ. Накануне в приёмной и вокруг неё царило заметное оживление. Конвея туда не пригласили, но Тралтан выглядел так, словно не успел за ночь ни отдохнуть, ни разогнуться. Через несколько шагов Конвей встретил второго Тралтана, который неторопливо шествовал рядом с маленьким существом класса ДБДГ, сходным с самим Конвеем. Впрочем, не совсем сходным. Термин ДБДГ означал всего лишь групповую классификацию, которая учитывала только основные физические признаки, вроде количества рук, ног, голов и их положения на теле. Это существо было семипалом, возвышалось над полом всего лишь на 4 фута и походило на кудлатого плюшевого медвежонка. Руки ДБДГ были сплетены за спиной, а сосредоточенно отсутствующий взгляд устремлен вниз. Его неуклюжий спутник выглядел таким же сосредоточенным, только его взгляд был устремлен вверх, вследствие иного расположения зрительных органов. И у того, и у другого были профессиональные знаки отличия — золотые шевроны на рукавах, означавшие, что их владельцы являются по меньшей мере почтенными диагностами. Поравнявшись с ними, Конвей воздержался от приветствий и даже ступать постарался как можно тише. Вероятно, они погрузились в глубокие размышления над какой-то медицинской проблемой, но с равным успехом могли просто повздорить и намеренно игнорировали друг друга диагносты вообще были странными существами. Из громкоговорителей на каждом перекрёстке раздавалась какая-то внеземная тарабарщина, которую Конвей слушал в полуха, но когда диктор внезапно переключился на земной язык, он уловил собственное имя и от удивления замер как вкопанный «К двенадцатому входному шлюзу немедленно», монотонно повторил голос. «Доктор Конвей, немедленно отправляйтесь к двенадцатому входному шлюзу». Классификация ВТКМ-23. В первый момент Конвей подумал, что это к нему не относится, потому что речь шла о серьёзном клиническом случае, ибо цифра 23 после классификационного индекса означала количество подлежащих лечению пациентов. И вдобавок, сама эта классификация была для него совершенно новой. Правда, он подозревал, что такое сочетание букв вполне возможно. Так могла обозначаться некая разновидность телепатических существ, жизнедеятельность которых основана на прямом потреблении радиации, и такие организмы, как правило, существуют в виде тесно взаимодействующей группы или психоединства. Он все еще соображал, способен ли справиться с таким случаем, а ноги уже сами несли его к двенадцатому шлюзу. Пациенты ожидали его возле шлюза, в небольшом металлическом экранированном свинцовыми брусками ящике, погруженном на самоходную тележку. Санитар кратко объяснил Конвею, что существа называют себя тельфианами, и, судя по предварительному диагнозу, работать с ними придется в радиационной операционной. Благодаря портативности своих пациентов, добавил он, конвой может сэкономить время, взяв их с собой в секцию мнемограмм и оставив за дверью на время, пока он сам будет впитывать там тельфианскую мнемограмму. Конвей благодарно кивнул, лихо прыгнул в тележку и включил мотор, будто делал это по сто раз на дню. В той приятной и деятельной жизни, которую он вел в этом весьма необычном месте, именуемом «общим сектором», Только одно притило ему, и сейчас он снова столкнулся с этим, войдя в секцию мнемограм. Там находился на дежурстве монитор. А монитор в Конвей не выносил. На присутствие кого-либо из них он реагировал примерно так же, как на носителя особо страшной инфекции. Конвей считал себя существом разумным, цивилизованным, не лишённым нравственных начал, а потому неспособным всерьёз возненавидеть кого-либо или что-либо. Однако это не мешало ему совершенно не выносить мониторов. Он знал, разумеется, что время от времени в любом коллективе случаются срывы, и всегда нужны люди, которые в этом случае предпримут определенные меры, необходимые для сохранения порядка. Но испытывая отвращение ко всякому насилию, Конвей органически не мог хорошо относиться к тем, кто такие действия предпринимал. «Да и было ли что этим монитором вообще делать в госпитале?»